Скипер Муртинсен был старый друг дома. Жил он в Ллесбурге, но исправно два раза в год наезжал к Упингаген, привозил на продажу сыр, масло, копчение. Всю эту провизию он поставлял большим магазинам колбасных изделий, а некоторые толика перепадала узкому кругу близких знакомых. Когда боцман, имевший обыкновение досконально изучать отведённые под судоходные дела В странице телеграфа вычитывал, что шлюп Каренс Софи благополучно миновал таможенную заставу и пришвартовался у биржи. Он себе места не находил, пока не будет установлен точный день и час встречи, и пока Трины не слетает в город уведомить молодого Дидриксена. Дидриксен тоже принадлежал к числу друзей дома. Он был извозчик, житель Своеймел, На стуле Бренде Стриде. И вот уже много лет подряд любезно предоставлял при таких оказиях и самого себя, и свой экипаж в полное распоряжение стариков. Так и сегодня ровно в 3:00 он подъехал к дому в коляске с опущенным верхом. Да такой начищенной и разукрашенной, словно она предназначалась для какого-нибудь богатого купца, собравшегося венчаться в церкви Богоматери. После некоторого ожидания взором десятка ребятишек, стопившихся возле коляски. Из взрослых, что из дверей и окон, любовали торжественной процессией, явилась престарелая чита во всём блеске. Мадам Ульсин надела венскую шаль и шляпу с огромной виноградной гроздью сиреневого цвета. Бутсман облачился в самый роскошный костюм, припасённый специально для похорон, с медалью за беспоручную двадцати пятилетнюю службу и серебряным крестом, которые поблескивали из-под незастегнутого пальто. Пока ехали через город, все встречные глядели на знаки отличия, украшавшие старого ботсмана. Когда он сидел, величественный седовласый старец возложил ладони на роговую ручку зонтика, многим могло показаться, что это какой-нибудь древний адмирал, отлетившийся в начале века. Да и показалось бы, не сиди на кузлах, молодой Дидексин. Горядяй с своими седоками, Дидриксен то и дело оборачивался назад, и во все умышления фамильярно окликал их. Сперва объехали весь старый город, осмотрели новые дома, которые вырастали повсюду, осмотрели остатки крепостного вала, почти совсем снесённого, и новые двухэтажные omnibusы, в которых страшной толчьей SRGD Напоминали слонов с овсядниками на спинах. После Кунгес Ньютор повернули к каналу, задержались в мгновении перед Хольмерской церковью, где старики венчались пятьдесят два года тому назад, а затем двинулись к биржевой пристани. Пэр уже был там. Он помахал им рукой с борта Карен Софи, где сидел прислонясь к поручням и несколько раз киснул, нежился под лучами весеннего солнышка. а ж кипер старик сокладисто седой бородой сошел тем временем на берег встретить гостей в недрах открытого трюма или образно выражаясь в череве Карен Софи куда вел узкий трап был устроен своего рода склад где окорока колбасы копченые бараньи бока и сыры величиной с мельничий жернов поблескивали в таинственном полумраке словно сокровища Аладинова подземелья. При содействии пэра и шкипера мадам Олусфин была отбуксирована вниз по трапу. За ней последовал ботсман, но как старый морской волк он отклонил всякую помощь, в результате чего споткнулся на первой же ступеньке, неизбежно сломал бы шею, не подхвати его шкипер в свои обязания. Тем не менее ботсман бежал основы смел молодого дидриксена. Когда тот, пропустив всех, осторожно спустился по трапу, пятясь задом и нащупывая ногой каждую ступеньку, ползёт, как вошь по гребню. Зычно выкрикнул боцман, припомнив извлечения бытующие в датском флоте со времён Христиана IV. Полчаса заняли скрупулёзнейший отбор, опробование в взвешении и торг, после чего сделка была заключена. и купленные товары подняты на палубу. И тут состоялась церемония, которая повторялась из года в год с той же неизменностью, что и шутка клипальщика Фуса. Скипер Муртинсен распахнул двери в каюту и пригласил гостей откушать у него. Мадам Улусен страшно заупрямилась, потому что с чего это вдруг? Бутсман тоже наотрез отказался, потому что они и так Отняли у своего друга слишком много времени. И только юный Гидриксен, знавший наизусть все подробности церемонии, невозмутимо вынул из рта табачную жвачку и отправил её в жилетный карман. Скоро всё общество расположилось в уютной маленькой каюте, где стол изобиловал такими яствами, что всё стеснительность старику очень скоро как руку снялу. Твар удивительно хорошо чувствовал себя среди этих простых людей. Нигде и никогда он не едал с большим аппетитом, чем за таким столом, где подавали уйму колбасных изделий, водку и пиво. Нигде не доводилось ему лучше разговориться, чем среди бесхитростных, весёлых людей. Здесь он был не тот, что в котле, не безмолвный и критически настроенный наблюдатель. Здесь Он жаром толковал о погоде и ценах на торф, о рейсах и портовой комендатуре. Когда откушали и на столе явился чай и к нему бутылка рома, разговор зашел о годах войны и о послевоенной дороговизне. Парк помнил, да и то смутно, вторжение неприятеля в пасторский дом, когда двор и сад кишели солдатами и лошадьми. Когда пришлось уступить им нижние комнаты, а семейство Кое как разместилось в нескольких комнатушках наверху. Ему тогда было лет 7-8. Всё это казалось очень занятным, и он никак не мог понять, о чём тут плакать. Зато Шкипер Муртенсен, как уроженец Южной Ютландии, побывал в самом пекле войны, и теперь ему доставляло величайшее удовольствие сочными москами Живописать все ужасы, коих свидетелем он был в шестьдесят четвертом и в трехлетнюю войну. Удовольствие усугублялось тем, что мадам Олусвен то и дело зажимала уши и называла войну мерской выдумкой. Все это раззадорило Оберботсмана. Как и всегда после легкой вытевки в нем проснулся воинственный пыл. Он и в шестьдесят четвертом уже был на пенсии. и не принимал участия даже в первом бою, так как по причине своей костоедли лежал в госпитале. А потому он начал презрительно высмеивать войны против немцев, ибо ужасы и бедствия этих войн не идут ни в какое сравнение с войнами против англичан. А уж там-то он участвовал и в 1801, и в 1827, и в 1814. О, тогда нам пришлось иметь дело и с Норвегией, и с целым флотом. Вот тут есть о чём вспомнить. Желая переплюнуть шкипера, поведавшего обществу о защите Дюбюля и Фредерисси, старший боцман припомнил бомбардировку Котенгагина, а также битву в порту, которую он пятилетний мальчуган наблюдал своими глазами с крыши таможни и видел, как раненых доставляют на берег в лодках. Где полну было кровавого мяса, всё равно как на колоде имел мясника. Но мадам Улусин наотрез отказалась слушать дальше. И так как уже смеркалось, приказала собираться домой. Тут однако выяснилось, что молодой Дидриксин, удручённый бедствиями, постигшими некогда его отечество, заснул, сладким сном. Он спал с открытым ртом, запрокинув голову. Когда его начали трясти, Гидриксен покачнулся и уронил голову на стол, но продолжил безмятежно спать. Хотя при падении опрокинул кружку пива, и содержимое кружки вылилось ему на колени. С минуту присутствующие в нему незымление созерцали это зрелище. После чего Пер поднял бутылку с ромом и обнаружил, что она пуста. Тут только стало понятно, что Гидриксен мертвецки пьян. Мадам Улусфин была оскорблена до глубины души. У причала дожидалась карета, запряжённая кривоногим мудром, который всё время терпеливо стоял, уткнувши голову в пустой мешок. Но очень скоро, собравшись, поняли, что ничего другого не придумаешь, кроме как оставить Дидиксена отсыпаться, пока не пройдёт хмель. Итак, торжественный день кончился очень печально. Старикам пришлось в народной одежде Пешком тащится через весь город с окрошками под мышкой и колбасами во всех карманах. Пэр провожал старичков до Холминского моста, где усадил их в трамвай. Сам он домой не собирался, хотелось проветриться после весёлого разговора и крепких напитков. Побываввшись на своё отражение в окне магазина, пэр пошёл вдоль канала к Верхнему мосту. Был тот час, Когда уходящее солнце скользит по крышам и золотит купол церкви Святого Духа, а внизу на улицах, среди освещённых магазинов, уже начинается вечерняя суета. На площади, впрочем, было ещё светло, как днём. Прыгали воробьи, роясь в грязи, и недавно зажжённые огни горели бледным, призрачным светом за стёклами, на которых ещё играл отблеск заходящего солнца. Пэр медленно пробирался По ЭтрГД, сквозь густую толпу. Вид множества людей настроил его на грустный лад. Хотя от вечернего холодка покраснели носы прохожих, в воздухе уже веяло весной. По глазам молодёжи, по голосам, полным ожидания, по всему угадывался её приход. Перед огромными витринами дамских портных толпилась публика, изучая весенние моды. И все элегантные мужчины Разгуливали с букетиком фиалок в петлице. Перед ним ощутилась какая-то парочка. Влюблённые тесно прижались друг к другу и ритмично покачивались, словно они от маковки до пят были единым существом. Пэр заметил, с каким страстным обожанием смотрит на юношу глаза девушки. Вспомнил события минувшей ночи и снова помрачнел. И его теперь задним числом бесила ночная вспышка злости. Дурацкая вспышка, если смотреть правде в глаза. Он вспомнил жест, который целиком примерил его с любвиобильной дамой, жест, с каким она прикрыла грудь, когда он уходил. У нее это получилось просто трогательно. А Розы на могиле Ниргора должно быть она и впрямь любила его. Чего ради он так раскипетился? Жизнь нищим не считается. Жизнь не мыслима без движения, и там, где она проявляется во всей полноте, она сокрушает любые преграды. И если вдуматься, в этой неудержимой жажде любви, что преодолевает все суетные движения души, преодолевает даже ужас смерти, есть нечто возвышенное, нечто упоительное. Кие силы тьмы, которые заставили его содрогнуться, когда он стоял перед спящей женщиной. И несмотря на мучительную борьбу со своей совестью, чувствовал к ней неотделяемое влечение. Те силы тьмы были голосом самой природы, первородной силой его существа, пробившейся сквозь толщу тысячелетних предрассудков. Дело обстоит именно так. Нет во вселенной другого ада, кроме того, что человек сам создаёт себе из суеверного страха Перед радостями жизни и всемогуществом плоти. А объятие мужчины и женщины это поистине царствие небесное, где даруется забвение всех горестей, отпущение всех грехов, где души встречаются в божественной негате, словно Адам и Ева в садах Эдема. Смутные воспоминания, полузабытые слова вдруг вспыхнули перед ним огненными буквами. Ироническая притча Ниргора О свинопасе из сказки, который пошел бродить по свету, чтобы раздобыть себе королевство, но то и дело оглядывался назад, и когда чудесная страна со всеми ее сказочными богатствами предстала перед ним, он испугался и убежал домой, туда, где ждала его теплая лежанка до да материн подол. Пар вспыхнул от седа. Жалкое зрелище я вилом. Когда жизнь впервые решила испытать его веру, в себя и его смелость. Однако, неужели сойдиенное нельзя исправить? Не взяли к примеру написать ей письмо, объяснить там всё и вымолить прощение. Так он дошёл до Хертенсвюрдер ГД. Плотникова жена открыла свою дверь и сообщила ему, что его ждёт какой-то господин, который вчера был Он, наверное, пастор. Он уже больше часа у вас дожидается. Господин оказался его собственным братом Эберхардом. Эберхард сидел в качалке у стола, перед зажженной лампой, тень его головы на голой стене напоминала голову тролля. Пальто он не снял, руки в шерстяных перчатках покоялись на ручке зонтика, зажатом между коленями. Я уже не надеялся поймать тебя. сказал он, поздоровавшись. Ты знаешь, что я вчера тоже приходил. Парень не ответил. У него бешено заколотилось сердце. Он понял, что брат не стал бы по пустякам два дня подряд ловить его. Да и выражение лица Эберхарда доказывало, что он преисполнен сознания важности своего визита. всей своей повадкой он стремился произвести впечатление на пэра, но именно по этой причине. у страшным усилием воли предал себе равнодушный вид. Не хочешь ли сигарку, спросил он с урасом, думая, а вдруг мать умерла. Спасибо, я не курю. Тогда кружку пива. Я отвык от употребления спиртных напитков. Мне это идёт на пользу. А кроме того, я принципиально ничего не ем не вовремя. Пер улыбнулся, и хотя не испытывал ни малейшего желания пить, Извлек из углового шкафчика бутылку пива. Видишь ли, я добрее тебя, и когда меня мучит жажда, я ее бедняжку утоляю, не глядя на часы. Эберхарт промолчал, вращая зонтик между коленями. Его большие бесцветные глаза наблюдали за братом. Тот уселся напротив и за лопом опрокинул кружку пива. Пожалуй, и в этом смысле ты даже добрее, чем надо. Не вытерпел он. Ты затем только и пришёл, чтобы мне это сообщить, спросил Пердо, она запальчиво. Что ты? Что ты? Ты ведь знаешь, я никогда не мешаюсь в твои дела. Я пришёл к тебе совсем за другим. Перр не откликнулся. Он не хотел, да, пожалуй, и не смел ни о чём спрашивать. Он сам себе удивлялся. Он не мог понять, почему одна лишь мысль о том, что дома скрылось несчастье, могла вызвать у него такой испуг. А уж он-то думал, будто навсегда разделался с подобными чувствами. Все домашние за последние годы словно умерли для него, и приход брата отнюдь не пробудил тоски по родному дому, скорее наоборот. Пока Эберхард сидел, возложив руки на зонтик, и спотишка разглядывал его своими козлиными глазками, в перие с новой силой вспыхнула непримиримая вражда, высокомерное осуждение, В каждом жесте и каждом взгляде безмолвный укор за попрание семейной чести, душная атмосфера тупого самодовольства, исходившая от словно застёгнутого на все пуговицы Эберхарда. Всё это так живо напомнило об унижениях детских лет, что перу почудилось, будто даже ненавистный запах торфяного дыма, угнездившийся в пастёрском доме, ворвался к нему сейчас вместе с братом. И всё же, в самой глубине глаз Эберхарда мелькала что-то, говорящее об искреннем участии, о братской теплоте. Жалкая каморка, похожая на подвал, скудная, дряхлая мебель, гулый пол, пустые стены то убожества, которое, несмотря на героические усилия Трины, ревностно оберегавшей свою святыню, выглядывало из всех углов. казалось Эберхарду символом бездомности вызывал у него прилив сострадания и он ждал только малейшего знака чтобы принять перра в своё сердце но перр не подал никакого знака братья ещё посидели молча потом Эберхард неуверенно словно пробуя почву начал я только что вернулся в Катингаген из небольшой поездки я провёл несколько дней дома Ну, как там у них всё благополучно? откликнулся перр. Вы нет. Отец много болел в последнее время. Вот как? Ему даже очень плохо. А что с ним? Да, так что я тебе начал говорить. А вот я перед отъездом долго беседовал с доктором Каршинным и лишний раз убедился в том, что я уже давно подозревал по их письмам. Состояние отца даёт повод для серьёзнейшего беспокойства. Сквозь он боюсь мы скоро потеряем его. Пэр чувствовал, как пристально следят за ним глаза брата, и на лице его не дрогнул ни один мускул, хотя сердце забилось от тревоги. Не гурь ощутил он ни грусть, и уж отнюдь не раскаяние. Беспокойство его объяснялось ему самому непонятным разочарованием. Просто ему ни разу не приходило в голову мысль, что отец и мать могут умереть прежде, чем он завершит свой грандиозный план и одержит победу, которая оправдает его в их глазах. Да ещё это известие подоспело в ту пору, когда все его большие надежды потерпели позорный крах. Скорее всего, у отца рак, продолжал Эберхард Доктор Карлсен так прямо мне ничего не сказал, но по его словам совершенно ясно, что у него не осталось никаких сомнений. Отец, правда, ещё на ногах и даже выполняет свои обязанности, насколько у него хватает сил. Ты ведь знаешь, он человек идеи, но вряд ли он долго протянет. Да он и сам, на мой взгляд, готов к смерти. Мать, разумеется, очень удручена. Но как неудивительно, страх за отца кажется придал ей новые силы. Она начала даже немного вставать, чтобы быть поближе к отцу. Но это великая милость, как не признательно она за нее не без сам. Представляется мне вернейшим доказательством того, что дни отца сочтены. Хотя Эберхард вовсе не был богословом по профессии, он питал крайнюю слабость к библейским оборотам речи. сам он был юрист, и товарищи признавали за ним чрезвычайно ясный и трезвый юридический ум. Несмотря на молодость, он пользовался всеобщим уважением. Так совсем недавно пристальный интерес вызвала опубликованная им в журнале статья о тюремном заключении и воспитательных функциях последнего. Эберхард служил в одном из главных управлений тюремного ведомства и будучи образцом усердия и добросовестности, Был на хорошем счету у начальства. Я и решил, что ты должен своевременно узнать об этом, продолжал Эберхарт, поскольку Пер хранил упорное молчание. Я считал, что несчастье, даже если оно наступит раньше, чем мы ожидаем, не должно застать тебя врасплох. Мы, я говорю так от имени всех братьев и сестер, и посоветовавшись с ними. Мы полагали также, что когда ты узнаешь о состоянии отца, ты быть может, испытаешь потребность, так сказать, сочту своим долгом примириться с отцом, пока не поздно. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Недовольно спросил Пер, не решаясь однако взглянуть в глаза брату. Я не хочу, как уже говорил ранее, отнюдь не хочу вмешиваться в твои дела. Я просто обращаюсь к тебе, С просьбой решить наедине со своей совестью, есть ли оправдание той позиции, которую ты давным-давно занял по отношению к кредителям. Говорить об этом более подробно я не желаю. Далее я считаю своим долгом уведомить тебя, что смерть отца самым печальным образом отразится и на материальном положении семьи. Мне известно, что до последней минуты отец Не видя, впрочем, ни малейшей благодарности с твоей стороны, регулярно оказывал тебе денежную помощь. Помощь быть может и недостаточной для тебя, но я это знаю точно, не по сильному для него. Он поступал так, дабы не иметь повода впоследствии упрекнуть тебя в равнодушии к твоим занятиям. Или как их ты хочешь называть. Он поступал так, не имея даже возможности судить о твоих способностях. или достигнутых тобой успехах. Знаю. Этой помощью ты, разумеется, после смерти отца лишишься незамедлительно. Мать будет жить в очень стеснённых обстоятельствах, и ей придётся соблюдать строжайшую бережливость, решительно во всём. Ну, обо мне можешь не беспокоиться, ответил Пер, решивший в эту минуту принять наследство Нергора. и тем достичь полной независимости. Я как раз собирался написать домой, что отныне я в состоянии сам содержать себя. Помощь мне больше не надо. Эберхард вытерщил глаза, но так как парни ещё музнем вдаваться в подробности, Эберхард с достоинством промолчал и некоторое время не открывал рта. Однако любопытство взяло верх. Позволительно ли будет узнать, как ты намерен, но пер не дал ему договорить. Говоря без церемоний, я попросил бы тебя получше выполнять свои обещания, не соваться в мои дела. Я ведь дал понять, что мне это неприятно. Эберхард встал. Он побледнел, рот его сине наразвито нижней челюстью, был плотно сжат от негодования. Ну, с тобой я вижу бесполезно говорить. лучше всего на этом и кончить. Как тебе угодно. Эберхард взял шляпу, но уже стояв в дверях, обернулся к Перру. Тот всё ещё сидел за столом и добавил: Скажу тебе ещё одно, Петр Андреас. Хотя ты с твоим образом мыслей вряд ли поймёшь меня, но ты должен знать, что всё это время отец ни о ком не думает больше, чем о тебе. Пока я был дома, дня не проходило, чтобы он не завёл со мной речь о тебе, и мать, разумеется, тоже. Им давным-давно уже пришлось отказаться от мысли воздействовать на тебя уговорами. Им осталась лишь надежда на то, что жизнь когда-нибудь смирит твой дух и научит тебя почтению к родителям. И вот путь отца подходит к концу. Берегись, Пётр Андреев, не соверши греха. в котором ты, рано или поздно, неизбежно горько раскаиешься. Когда брат ушёл, Пэр ещё долго сидел за столом, подперев голову руками и мрачно глядя перед собой. Смирить дух, горько раскаиешься. Грех, благодать. Он наизусть знал этот нехитрый урок. Весь отживший катехизис снова извлекли на свет. И какая примечательная, какая типично седневская черта использовать болезнь и смерть для новой попытки застраховать его, загнать в лоно церкви и родительского дома, использовать самое смерть как вербовщика в черную армию носителей креста? Зачем он им нужен? Только затем, чтобы надеть на него домашнее ига? Что им понадобилось? Сам ли он? такой, каким светлым минут усотворила его природа. Нет, не он им нужен, а его унижение, вот чего они дожидаются. Надо унизить его и как можно скорее, пока отец ещё жив. Он хорошо изучил их повадки. Ради собственного покоя им необходимо подрезать ему крылья. Эти святоши не переносят вида гордо выпрямленной спины и высоко поднятой головы. Разве что в дело вмешается Божья благодать. Он поднял глаза и вдрогнул. В комнате стало так сумрачно и неуютно после ухода брата. Почему они не хотят оставить его в покое? Он сам закопал в землю не добрую память о прошлом и поставил на ней крест. Зачем вновь пробуждать её? Родной отец Ну и пусть умирает. Он не обязан его любить. Он обязан ему только длинным рядом лет, о которых лучше не думать. В отместку он вычеркнул отца из своей памяти. Теперь они цветы. Пер отхлебнул из стакана, потом рывком поднялся с места, словно отгоняя нехороший сон, и пошёл к старикам, чтобы поболтать с ними о том о сём и успокоиться.